Глава 30. У каждой радости свои гадости. Вроде только полапал, а уже папа. Надпись на стене Кировского роддома. Итак, буквально пара-тройка несложных вопросов. Кто тебя так красиво увязал? Судя по богатству и разнообразию узоров, это какой-нибудь моряк или мастерица макраме? «И куда делась твоя красавица-жена с милашкой и дочерью? Это я так, на всякий случай, вдруг они рядом. есть ты меня правильно понял, кивни...» Ахмед издал нечленораздельное мычание, подмигнул поочередно левым и правым глазом, чихнул, пожевал кляп и резко повернул голову налево. Он кивнул, не понял лев. «Нет, он назвал тебя козлобрюхим тушканчиком, застрявшим в выходном отверстии пустынной ящерицы варана и призвал Аллаха свидетелей своих слов». «Не ври, Хаджа, я же обижусь и пну его!» «Давай мы оба пнем с разбега!» — охотно поддержал Дамулло, и башмачник вытаращился на него, как на изменника всего мусульманского мира. Он мигом выплюнул кляп, легко выскользнул из веревок, вскочил на ноги и сжал кулаки с криком «Я буду защищаться, волки безобразные!» «Вот видишь, уважаемый, этот нехороший человек, этот неверный муж, этот фальшивый друг и незаботливый отец просто притворялся. Наверняка благородная Ирида Альдюбина отправилась поговорить с госпожой Зейна потом как ее одежда оказалась на чужом супруге. А он, знает что Ириду ответ ее не обрадует, связал на шхослов, связал сам и лежал, вызывая жалость, уже придумав страшную сказку о том, что его избили и ограбили». «Жена с дочкой проявили бы жалость и не прибили бы его сразу, а потом...» «Это ты, это вы, это это не я!» — взвыл уизвленный в обе почки сразу недавний торговец ладинистыми тапками. «Вы во всем виноваты! Вы меня втянули, напоили, бросили, заставили пойти за этой порочной женщиной, возлечь с ней, и, и... я не виноват!» «О, там что то там что-то было? Полись, братан, и какова эта корова в постели?» — Попробуй, муа, муа, попробуй, джага, джага. — Чего он хочет от честного мусульманина? — взвизгнул Ахмед, бросаясь на колени перед невозмутимой хаджой. — Зачем говорит обо мне, что я джага, джага с коровой в постели делал? Не было там никакого домашнего животного? — Хазинап, — напомнил Дамуло. Ахмед начал биться узким лбом об землю так, что из ковра полетела пыль. Его трудновоспроизводимые вопли и стенания в целом сводились в одну простенькую тему. Да, он пришел куда-то с какой-то женщиной. Они разделились она разлила вино на две пиалы и отвернулась зевнуть, а он, видимо, возможно, случайно, не думая для смеха, поменял пиалы местами. В результате чаровница рухнула, не допив до дна. Башмачник умудрился вспомнить, что его ждут дома, и наскоро во что-то, одевшись на автопилоте, добрался до базара. Больше он не помнил ничего вплоть до сегодняшнего утра, когда его дрожайшая супруга устроила допрос тем, кто в четыре руки толкнул его на путь греха. И хотя самого факта прелюбодеяния вроде бы зафиксировано не было, но могучая Ирида была решительно настроена найти дом, где поселилась мошенница Зейнаб, и уточнить все из первых уст. Что-то вроде тихого разговора в туалете между нами девочками». Для чего она надела кольчугу и шлем, опоясалась саблей и дала малышке настоящий ножик, а уходя пообещала ему вернуться, дабы сравнить две версии произошедшего со слов обеих сторон. Непонятно. «Нам пора!» — заторопился Лев. «Кончай болтовню, пошли их искать, пока там мама с дочей город трупов не наваляли. это мелкая Рэмбо полбухары перережет и не поморщится!» «Не смей кривотать на мое невинное дитя!» Тигром бросившись на Аболенского, взревел Ахмед. Но Средин, задумчиво качая головой, позволил этим двоим помесить друг друга и выпустить пар. Но уже через десять минут три красавицы в непроницаемых чадрах настырно выспрашивали базарных торговцев, где остановилась недавно приехавшая мошенница Зинаб. Развязанные Рабинович с Эмиром тоже изо всех сил рвались на диверсию, Но хаджа проявил похвальное благоразумие, ставив обоих охранять палатку. Белый шаг воспринял это как знак уважения и доверия, встав у входа, грозно раздувая ноздри и скаля крепкие зубы. Наш серый герой сначала надулся, но поразмыслив и прикинув, что к чему, вдохновенно изложил на ухо товарищу самую примитивную, о чем шайтан не шутит, действенную идею. «Хозяева ушли». и палатки никого, помещение полно ходового товара, так в чем проблема? Кто сказал, что два осла, один получивший высокое дворцовое, а другой практичное уличное воспитание, не смогут наторговать на горстку овса и пару морковок? Эмир и Рабинович стукнули копытом о копыто и ударились в бизнес. А три разноформенные ханум... Не очень удачное выражение, но как сказать, если одна низкая и толстоватая, вторая высокая и здоровенная, а третья длинная и тощая, как кочерга, широким мужским шагом, плечом к плечу, и какого черта я оправдывался, раз в принципе все так и было, разноформенные они баста, топали вдоль базара, не обращая внимания на отдельных представителей противоположного пола, непременно лезущих с комментариями». Ай, как хорошо идут, красавицы, носок тянут, шаг печатают, грудь колесом, подбородок вверх, у меня верблюдца была, точно ходила. Ах, какой красивый, нежный, стройный девушек сразу три, зачем туда-сюда пешком ходишь, э, скучаешь, наверно Давай со мной все три, ты познакомишься, никому скучно не будет, я тебе такой покажу, ты такой ни с одной линейкой не видел, мама, я клянусь». — Поймей, куда идете вы, бесстыдницы? Где ваши мужья, что отпустили одних от так нагло ходить по базару? И главное, что ничего, совсем ничего у меня не купив? Героической троице с величайшим трудом удавалось сохранять спокойствие. Собственно, если бы не Хаджат, и Клев непременно бы съездил по зубам узбекскому купцу, обозвавшему его верблюдицей, Ахмед почти сцепился с персиянином, угрожавшим линейкой. Дамуло твердой рукой навел порядок в отделении и заставил обоих товарищей, скрипя зубами, продолжить движение. Наводящих вопросов теперь никому уже задавать не приходилось. Уличные мальчишки орали на весь базар, что в ближайшем караван-сарае могучая женщина учинила драку с безобразиями. «Зачем они такое врут о моей нежной любимой супруге? Она просто пошла поговорить, Зинап, мирно, чисто по-женски, как сестры!» «Ага, и мирно, тихо, чисто по-женски» за разговорами подожгла караван-сарай. «Леводжан, нельзя его так пугать!» — упрекнул Насреддин, поддерживая под локоток обомлевшего башмачника. «А ты не подкибай ноги, как перепуганный баран, которого рано утром не до конца проснувшаяся гадюка сонно лизнула в курдюк!» В попытке мысленно нарисовать себе эту картину, Ахмед даже несколько ободрился и ускорил шок. А за ближайшими домами действительно поднимались к небу клубы черного дыма. Пару минут спустя нашим героям уже пришлось проталкиваться сквозь плотные толпы народа, сбежавшегося посмотреть на пожар. Слышались тревожные крики, сновали люди с ведрами и кувшинами – Все беспокоились, как бы огонь не перекинулся на соседние дома. Это только кажется, что глинобитные дома плохо горят. На деле пламя в считанные часы охватывает целые кварталы. Специально выделенных пожарных частей тогда не существовало. И пожар бездарно пытались локализовать перемазанные грязью и сажей городские стражники Шахмета. В принципе, каким-то чудом они умудрялись не давать огню расползаться – Но главное здание было безвозвратно потеряно. Оранжевые языки пламени били изо всех окон и щелей.